Глава 21. Прощальные выстрелы, сыны Хоруса, Анафим Что же пропало? Спросила Мерсади Олитон. Они говорят, что исчез Анафим, ответил Локин, срывая с себя последнюю деталь сильно потрепанных доспехов. Но мы ничего не брали. Все убийства были напрасными.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 а потом пробиться к нему через строй лучших частей армии Науда. Отряды под командованием Абаддона в это время захватили несколько городских контрольных станций и восстановили связь. Тотчас же после получения известий об угрозе воителю и всем наземным силам в конфликт вступил находившийся на орбите флот. Затем подтянулись корабли Интерексов, но Сидере и Таргаст в сопровождении многочисленного десанта спустились на поверхность.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 Тем не менее, Хорус выразил свое искреннее сожаление по поводу такого поворота событий, изъявил сочувствие Интерексам, пострадавшим от силовых действий, и снова решительно отверг все предъявленные людям Империума обвинения. Спустя несколько недель, когда флотилия экспедиции возвратилась в район космоса, контролируемый силами Империума, воитель обнародовал свое решение.